Полчаса спустя мы свернули с девяносто девятого шоссе на извилистую грунтовую дорогу, ведущую прямо к порогу нашего дома. Вдоль дороги росло пятьдесят четыре могучих пекановых ореха, которые дядин отец Тилман Элсуорт Макфарленда посадил здесь полвека назад,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 И она снова исчезла, словно растворившись в потоках дождя. Какое-то время я ещё различал в дождливом сумраке задние огни её Chevrolet, похожие на два багровых глаза. Потом они пропали за пеленой падающей с неба воды. Её сегодняшнее объятие выдало Томми с головой.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 Может быть, ты сумеешь его разговорить? Рэд дал отбой. И я выключил громкую связь. Дядя смотрел в окно, за которым расстилалось пастбище. Расли пальмы и бродила несколько дядиных породистых брахманов. Примечание: брахман порода мясных коров, выведенная в США. Конец примечания.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 Без душа, дезодоранта и отдыха на насу у моей яхты, указания Реда я ещё мог проигнорировать. Но дядя, я ездил на Toyota Land Cruiserе 1978 года, которую я окрестил Викторией или просто Вики. На мой 17-й день рождения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 Четырёхступенчатой коробкой передач, димультипликатором и силовыми трубчатыми бамперами спереди и сзади, Вики могла пройти практически где угодно. Примечание. Верх типа бикини. Мягкая крыша типа бикини. Автомобильный тент, накрывающий, как правило, только переднее сиденье. Конец примечания. Судя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 и редко разгоняется до скорости свыше семидесяти миль в час. На особенно суровом бездорожье ее ресторры начинают жалобно поскрипывать, а вокруг заклепок в колесных колодцах давно появились пузыри ржавчины. Однако я продолжаю любить ее нежной и преданной любовью. Причина этой любви проста. По той же причине я люблю любопытство,